Глава четвертая. Над крышами грохочет смерти звон, И совесть содрогается от звона. Смерть перед нею зыблется туманно, В эфире совесть внемлет шепоту, О преступлениях голоса твердят. Их уже давно в душе... Провидит совесть. Мильтон. Маркиза, прибыв в церковь Сан-Никола, велела слугам и экипажу дожидаться ее у бокового входа в храм, а сама, сопровождаемая служанкой, поднялась на хоры. По окончании вечерней мессы она подождала, когда молящиеся покинут храм, а затем спустилась в северный притвор, На сердце была гнетущая тяжесть. Ни молитва, ни покой Божьего храма не погасили страсти, бушующей в ее груди. Медленно прохаживаясь, она ждала своего духовника. Наконец, меж она увидела фигуру монаха. Это был Скидони. Он сразу же заметил необычное состояние Маркизы и понял, что ее все еще терзают сомнения — Это встревожило его, но он не подал виду. Лицо его было спокойным, когда он приветствовал маркизу. Лишь в глазах сверкнуло что-то настороженное и хищное. Но умный монах поспешил опустить их. Маркиза отпустила служанку, и они остались одни — Этот несчастный мальчишка горячо избивчиво начала она, убедившись, что служанка отошла на достаточное расстояние и не может слышать их разговора. «Он не ведает, какое горе принес своей семье. Святой отец, мне нужен ваш совет и утешение. Мысль о несчастье, которое может постичь нас, не дает мне покоя. Образ бедного сына преследует меня». Монах поклонился... «Но ваш супруг Маркиза, должно быть, разделяет вашу тревогу», — тихо и сочувственно произнес он. «Маркиз более меня способен помочь вам в этом деликатном деле. Что вы, святой отец?» «Маркиз не свободен от предубеждений. Он склонен ошибаться и не любит признавать свои ошибки». А если предстоит хоть на йоту отступить от исповедуемых с младенческих лет принципов, теряет всякий здравый смысл. В таких случаях он не способен отличить добро от зла. Неужели вы полагаете, что он одобрит столь решительные шаги? Согласен с вами, Маркиза, — поддержал ее коварный монах, — поэтому не следует посвящать его и тем более советоваться с ним, — решительно заявила она. Он может воспротивиться, как это уже было, а медлить нельзя. Все, о чем мы с вами сейчас беседуем, святой отец, никто, кроме нас, не должен знать. Это тайна, как тайна исповеди, торжественно подтвердил Скидони и осенил себя крестным знамением. «Но я не знаю», — нерешительно промолвила Маркиза и умолкла. «Я не знаю», — повторила она после недолгой паузы, «как нам удастся избавиться от этой особы. Эта мысль более всего терзает меня. Я тоже думаю об этом, Маркиза. Но с вашим умом, чувством справедливости, решимостью, «Вы найдете и достойное решение. Ведь вы, и дочь моя, из тех, кто способен на решительные поступки. Не так ли? Вы всегда восхищали меня своим умом и не нуждаетесь в моих скромных советах. Выход все равно один. Я думаю об этом», — поспешила заверить его маркиза. «Но, возможно, мои слабости мешают мне». «Я не могу решиться, святой отец», — наконец призналась она. «Я не верю, дочь моя, что вы не способны стать выше вульгарных предрассудков не только в мыслях, но и в поступках», — с пафосом воскликнул Скидони, поняв, что колеблющейся Маркизе нужна его поддержка. Он решил сбросить маску осторожной сдержанности, за которой так умело прятался». «Если бы эта особа была сурово осуждена законом, вы, безусловно, посчитали бы это справедливостью, Маркиза. Но самой решиться на суд вы не отваживаетесь. Не так ли?» «Добродетель, вступая в единоборство со злом, в минуты опасности беззащитна. На моей стороне не будет поддержки закона, святой отец». «Нет, Маркиза», — горячо возразил ей монах. «Добродетель не может дрогнуть перед злом, она сильнее и выше его». Любой философ был бы немало удивлен, услышав слова «добродетель» и «закон» из уст тех, кто замышлял чудовищное преступление. Он счел бы это лицемерием. Однако в этом случае его можно было бы упрекнуть в том, что он плохо знает пороки и слабости рода человеческого». Маркиза погрузилась в раздумье. Я не могу рассчитывать на защиту закона, — снова повторила она после паузы. — Вас защитит церковь, — убежденно сказал Скидони. — Не только защитит, но и отпустит грехи. — Грехи? — испуганно воскликнула Маркиза. — Разве справедливость нуждается в оправдании? — Когда я упомянул об отпущении грехов, я имел в виду, что то, что вы считаете справедливостью, молвачерне может счесть грехом. Простите, маркиза, но это все, чем я могу вас утешить. Однако вернемся к нашим проблемам. Этой особе надо помешать разрушить покой и согласие в одном из самых достойных семейств Неаполя. Может ли стремление помешать этому считаться грехом и тем более преступлением? Нет. Вы сами убедили меня в этом, Маркиза. Она должна исчезнуть. Это и будет актом справедливости. Маркиза внимательно слушала. Она безнравственна в своих действиях, и если ей дать еще несколько лет, она, возможно, способна изнутри разрушить все традиции и устои вашего знатного рода». «Говорите потише, святой отец», — остановила его маркиза, хотя Скидони говорил почти шепотом. «Монастырь — уединенное место, там многое может случиться. Лишь... «Посоветуйте, как это сделать? Я теряюсь». «Согласен, это нелегко», — ответил монах. «Но я не знаю никого, на кого вы могли бы в этом положиться». «Наемные убийцы?» — «Тише!» — предупреждающе остановила его маркиза. «Я слышу шаги». «Это служитель церкви. Он идет на хоры». Успокоил ее Скидони. Они подождали, пока монах не скрылся из виду. «На наемников опасно полагаться, Маркиза», — продолжил разговор Скидони. «Тогда на кого же?» — испуганно воскликнула Маркиза и тут же растерянно умолкла. Ее волнение не ускользнуло от Скидони. «Простите, Маркиза, но ваша непоследовательность меня удивляет. Проявив столь тонкую проницательность во время нашей прежней беседы, вы сейчас стали жертвой сомнений. Почему мы должны откладывать справедливое возмездие? О, Святой Отец, с чувством воскликнула маркиза, где найдем мы столь же проницательного и мудрого, как вы, чтобы действовали немедленно? Скидони не промолчал. «Друга, вне всяких сомнений», — добавила маркиза. «Дочь моя», — торжественно произнес Скидони, — «неужели я не доказал вам свою преданность?» «Святой отец», — промолвила растроганная маркиза, все поняв, — «как смогу я отблагодарить вас? Иногда молчание дороже слов». Многозначительно ответил монах. Маркиза молчала. Что-то странное творилось в ее душе. Был ли это страх или пробудившаяся совесть? Она не хотела в этом разбираться. Но это было пробуждение после кошмара, когда, проснувшись, человек думает, что спасен — но видят себя на краю, готовый поглотить его пропасти. В этот момент маркиза отчетливо осознала, что замышляет убийство.